Глава 32. Я въезжала в центр, когда телефон зазвонил снова. После сегодняшних нервотрёпок я чувствовала себя полностью выжатой. Голова болела. Кому я ещё нужна? Движение было плотным, поэтому я ответила не глядя. Внимание было сосредоточено на задних фонарях нового Лексуса, прямо передо мной. Если Эмиль, просто сброшу звонок. «Можешь меня забрать?» «Андрей». Я выдохнула, но мы с Владом и так договорились встретиться за полночь, а если ещё и крюк делать? Ладно. «Где ты?» Лексус передо мной тормозил. Андрей назвал адрес, как раз свернул на светофоре. Слава богу, недалеко. Я остановилась под фонарём и даже не успела припарковаться, как Андрей распахнул дверь и упал рядом. Мы переглянулись. Вид серьёзный, от него слегка пахло женскими духами. Я наклонилась и по очереди рассмотрела зрачки. Нормальные. Эффект крови. С кем-то веселился. Андрей улыбнулся в ответ, но я не стала его поощрять. Переключила скорость и сделала вид, что сосредоточена на том, чтобы отъехать от бордюра и влиться обратно в поток. «Привет!» — сказал он. «Спасибо, что подбросила. Я только пожала плечами, мол, пустяки. Конечно, я отменю свидание ради того, чтобы подвести друга с гулянки. Как будто такси нельзя вызвать. Как дела?» Мне хотелось сказать. Андрей, он снова лезет ко мне. Мотает нервы, но я промолчала. У них и так конфликт. Не хочу стать последней каплей. Нормально. Я сглотнула, пытаясь привести в порядок голос, и резко вклинилась в правый ряд. Мы поползли по проспекту. Ночные огни и горящие окна выглядели уютно, и от этого почему-то стало грустно. «Эмиль достает», — слёту угадал Андрей. Я неопределённо пожала плечами, хотя они уже болели от напряжения. Про охотников тоже не тянуло откровенничать. Андрей ясно дал понять, что больше не будет решать мои проблемы. «Зря я сказала Эмиле, что мы встречаемся. Ох, зря. Может, предупредить его?» Я представила, как объясняя ситуацию, и малодушно промолчала. «Слушай, Кармен, я хотел с тобой поговорить». Боковым зрением я заметила, что Андрей поджал губы. «Как тебе такая идея? Купишь билет куда-нибудь в Египет?» И там пару недель развалины посмотришь. «Зачем?» — насторожилась я. «Напряжённая ты очень, прямо как струна. Отдохнуть тебе надо, я серьёзно». «Не ври». «Я не хочу, чтобы ты куда-нибудь встряла». Андрей поёрзал, словно ему что-то мешало. «Я так делаю, если протупее сильно врезается в тело». «Он что, вооружён?» «Слушай, карман В городе нехорошее назревает. Понимаешь? Я больше не хочу поддерживать Эмиля. Я тоже. Сухо ответила я. Вот и хорошо. Давай признаем, что он был плохим выбором. Закончил Андрей. Ещё минуту мы ехали в полной тишине. Он смотрел в боковое окно, а я на дорогу. Хотелось спросить, что он знает об убийствах. Но это больше не моя проблема. Есть другие актуальные вещи. «Помнишь вампира, который был с Оксаной?» — спросила я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал невинно. «Ты про него ничего не слышал?» «Её убийца?» — он нахмурился. «Нет, парень был не местный. А что?» Я вздохнула. «И рада, и огорчена, что Андрея нечего сказать». Спрашивая о Владе, я испытывала чувство сродни чтению чужих писем. «Нас учат доверять людям. Это правило хорошего тона. Но этикет не защитит меня, если Влад врет. Можешь про него что-нибудь выяснить?» «Зачем?» «Мне надо. Просто интересно», — выкрутилась я. «Странный у тебя интерес». Андрей пакостно усмехнулся, откидываясь на спину. «Могу попробовать». «Поворот, не проскочи!» Я сбросила скорость и остановилась на обочине. Так тороплюсь домой, что чуть мимо не проехала. Вместо того, чтобы попрощаться, Андрей включил верхний свет, и ощущение уюта, которое бывает ночью в авто, пропало. «Знаешь же, что не послушаешь». Он повернулся ко мне. Серьёзный, как будто немного грустный. «Никуда ты не поедешь. На вот, это тебе». Он покопался во внутреннем кармане, распахнув куртку. Мой взгляд сразу скользнул по груди и животу. Но если Андрей был вооружён, я не заметила. Когда я подняла глаза, он держал на ладони кольцо. На левую руку. «Если спросят от кого, говоря от меня. Только умоляю, не ляпни, что от Эмиля, ладно?» Я подобрала кольцо двумя пальцами и скептически рассмотрела похоже на бронзу. Широкая, с простым орнаментом, похожим на крестики. Никогда таких не видела. Эмиль дарил мне другое. И что оно значит? Что ты теперь не при делах. На левую руку, — повторил он. Мне пора. Созвонимся. Спасибо. Кольцо я надела на безымянный палец. Сжала и разжала кулак. Неудобно. Когда Андрей выходил, я перегнулась через сиденье и придержала за рукав. Он вопросительно оглянулся. Ни малейшего признака голода. Выглядит, как прошлой осенью, привычно и знакомо. «Ты не бросил?» — спросила я. «Сейчас не стоит», — признался он. «Пока по временю». «Девочка, у которой ты покупаешь кровь, сливают охотникам», — предупредила я. «Осторожнее, ребята там серьёзны». «Буду иметь в виду», — без особого интереса ответил Андрей и захлопнул дверь. Я наблюдала, как он идёт в свете фар, сутулившись к повороту во двор. Он сказал, что больше не будет поддерживать Эмилия и посоветовал уехать. «По-моему, всё предельно ясно». «Ну и плевать, надоело».